его любите ценю я забыл ведь вы демократ а можно ли вас спросить пошли бы вы на смерть ради силезе х ну на смерть я не уверен есть ли такие идеи или люди ради которых вы пойдете на смерть это другой разговор нет сознайтесь у вашей эмуссиии отвратительный вкус у муси «Почему Муси?» «Полноте прикидываться», — сказал Мишель, искоса на него взглянув с порога. «Вы заметили, где в коридоре выключатель?» «Да, заметил». «В чем прикидываться?» «А точно вы не знаете, что она — любовница Сорезье?» «Так не забудьте же потушить в столовой и в коридоре. Спокойной ночи, мой друг!» Глава шестнадцатая Сон не приходил. Сказанное Мишелем сливалось с впечатлениями ночи, с головной болью, с тяжелым запахом краски и нафталина, в общее чувство отвращения от всего на свете. — Да теперь мне все-все равно, — думал Вить. — Моральных преград больше нет. Покончить с собой не жалко, убить не грешно, всё могу сделать. Я сейчас готовый преступник, но и все люди, верно, такие же. Очень мало нужно самому обыкновенному человеку, чтобы перейти эту грань. В столовой он выдержал характер. На слова Мишеля «Точно вы не знаете, что она любовница Серезье», Витя равнодушным, недрогнувшим голосом ответил «Полноте какая ерунда». Мишель саркастически засмеялся. — Собственно, почем вы знаете? Не получив ответа, молчание Мишели было необыкновенно значительно, Витя небрежно добавил. — Обо всех ведь говорят гадости. «Да — Да-да, конечно, конечно, — сказал Мишель, подчеркнуто уступчивым тоном. Так семье летчика, пропавшего в море без вести, две недели назад, близкие говорят, что в самом деле он верно опустился где-нибудь на необитаемом острове. А, впрочем, произнес Витя и потянулся, мне что? Эх, спать хочу! Что потянулся — это отлично, но не нужно было говорить «спать хочу». Кажется, я как раз до этого сказал, что не засну и просил дать мне книгу, а, впрочем, не все ли равно. И если побледнел, тоже все равно, хотя бы он и заметил. Затем он остался один. Витя и себе сначала попробовал сказать мне-то что, но это не вышло. У него рыдания подступили к горлу. Он разделся и лег в постель. Ему пришло в голову, что до этой ночи он просто никогда не имел времени или, вернее, случая подумать о себе, о своей жизни, о жизни вообще. Может быть, и у других людей то же самое. Многие, верно, умирают, так и не успев о себе подумать правдиво, по-настоящему. Он долго разбирался в своих чувствах к Мусе. Да, конечно, влюбился в первый же день, когда ее увидел. Но в Берлине я думал о ней гораздо меньше. Одно время почти совсем не думал. Мне нравилась Фрэкен Дженни. То было спрятано на дне души. В Довилле моя страсть вспыхнула с новой силой. Но если б я опять уехал, если б зажил другой жизнью, быть может, я забыл бы о Мусе опять. Не через неделю, но через год, через два. И потом перенес же я ее брак. В сущности, не все ли равно, с кем она живет, если не со мной? С мужем или с любовником? Нарочно самыми грубыми словами говорил вить Он себе представлял, где Муся может встречаться с Серезье. Верно, в гарсоньерке. У него достаточно денег, он, должно быть, имеет для всяких таких дел постоянную гарсоньерку. Витя с особенной радостью повторял мысленно это пошленькое и по звуку слово. Происходившее, по его мнению, в гарсоньерке он воображал с полной наглядностью.